глава 22 в тенетах страха прошло много времени но ничего не происходило взятые были недовольны ильма тоже он затащил меня в свои апартаменты костоправ куда ко всем чертям девался ворон не знаю ответил я Можно подумать, его одного это волнует. У меня самого с каждым днем душа все глубже уходила в пятки. «Я хочу знать, и как можно скорее». «Слушай, старик, гоблин сделал все, что мог, разве что к пыткам не прибегал, стараясь нащупать его след. Но ворон испарился бесследно. Как-то видно узнал, что мы здесь». «Как?» «Можешь мне сказать, как?» «Мы торчим здесь уже полжизни, но никто внизу и не догадывается». «Чему же Ворон об этом пронюхал?» потому что мы ходили по городу и искали его. Он, наверное, засек кого-нибудь из нас». «Если он нас засек, я хочу знать это наверняка. Пойдешь вниз и вставишь гоблина в задницу фитиль. Понял?» «Слушаюсь. Как скажете, начальник». «Хотя Иль, Ильма командовал авангардом, по званию я выше его. Но мне не хотелось качать права. Атмосфера и так была слишком гнетущей». Весь черепечник пребывал в каком-то подавленном состоянии, причина которого я понимал лишь счастья Взятые изучали черный замок, оставляя меня на задворках. Я был для них просто курьером, мальчиком на побегушках, доставляющим из города информацию. У меня не было ни малейшего представления о том, что они обнаружили в ходе непосредственного исследования замка. Я не знал даже, предприняли ли они такое исследование. Возможно, они затаились, опасаясь, что властелин почует их присутствие. Один из солдат нашел меня в комнате Ильма. «Шепот вызывает тебя, кстоправ!» Я вскочил, как ужаленный. Вот что значит нечистая совесть. «Зачем?» Я не видел шепот уже несколько недель. «Там узнаешь. Она не сказала!» Он усмехнулся, предвкушая, как от офицера полетят пух и перья. Ему казалось, что мне не миновать головомойки. «Да, ему явно так казалось. Впрочем, мне тоже. Я тянул сколько мог, но в конце концов явился на ковер. Шепот сверкнуло на меня гневным взглядом. «Вы, ребята, ни хрена внизу не разузнали. Чем вы там занимаетесь? Дурака валяете?» «Отпуск себя устроили?» «Ну, говори!» <говорит> «Э, «Я...» «Ты знаешь, что Черный замок перестал расти после захвата группы кратера?» «Нет?» «Почему не знаешь?» «Ты должен был выяснить все досконально». «Но никто из пленников не раска... не рассказывал о...» «Да, конечно, никто из них не знает, кто главный поставщик трупов, но поставщик-то определенно их знал». «Он свернул торговлю». Тех пор в замок было доставлено только два тела. Последнее как раз прошлой ночью. Почему то не в курсе? Зачем тогда твои люди торчат в Которне? Они, похоже, ни черта не в состоянии разузнать. Да, она была в ударе. «Разве это настолько срочно?» Спросил я. «Как я понял, пара трупов никакой опасности не представляет». «Верно, до поры до времени. Но дело зашло так далеко, что очередная пара трупов может стать решающей». Я прикусил губу, стараясь изобразить глубокое раскаяние. «Госпожа торопит нас!» — сказала шепот. «Она очень нервничает. Она хочет услышать от нас какие-нибудь новости». «Да, все ясно. Дерьмо, как обычно, стекает с горки вниз. Теперь мне самое время выйти вон и разрядиться на каком-нибудь солдатике». Половина проблемы, проблемы заключается в том, что мы не понимаем, в чем проблема. Если вы знаете, что представляет собой Черный замок, а как он растет, почему вам просто не сравнять его с землей? Или превратить его в виноградное варенье, например. Это не так-то просто. Ну, конечно, как всегда. Вечно я забываю про политические последствия. Да, политика из меня никудышный. «Возможно, мы попытаем счастья, когда придет остальная часть отряда. Необходимо будет держать город под контролем. Герцогу с его неумехами с такой задачей не справится. Я стоял и смотрел на нее ожидающим взглядом. Порой люди попадаются на эту удочку и говорят больше, чем собирались. Когда правда выйдет наружу, город сразу взорвется, если не взять его в ежовые рукавицы». «Почему, как ты думаешь, хранители так жаждут сохранить ограбление катакомб тайне Родные и близкие нескольких тысяч горожан подверглись чудовищному осквернению. Вся эта толпа просто озвереет, если узнает, что души их возлюбленных родичей потеряны!» «Понимаю. Я и правда понимал, хотя довольно смутно и без некоторого насилия над разумом. «Отныне мы поставим дело иначе», — сказала мне она. Я беру на себя руководство вашими расследованиями. Будешь докладывать мне ежедневно, а я решу, что вам делать и как. Понятно? Так точно, мадам. Даже слишком понятно. Теперь будет гораздо труднее держать ее в неведении насчет ворона. В первую очередь, организуешь наблюдение за замком. Если это не даст результатов, я пошлю вниз перо. Понятно? Так точно, мадам. И опять даже слишком понятно. Интересно только, подозревает ли шепот, что у нас не противоположные цели. Можешь идти. Жду тебя завтра с докладом. Слушаюсь, мадам. И я направился к Ильма, кипят злости. Это он должен был выслушивать её вопли, а не я. Только потому, что я взял на себя часть его. А. Мы пробыли с Ильма наедине достаточно долго. Я успел рассказать ему все в подробностях, когда примчался посла... посланник от Вала. Он хотел видеть меня немедленно. Этот инквизитор был для меня еще одной головной болью. Я уже не сомневался, что он гораздо сообразительнее, чем прикидывается, и почти не сомневался, что он подозревает нас в скрытности. Я ввалился в коморку, которую ему отвели в апартаментах тайной полиции. Что стряслось? «Мне удалось кое-что раскопать по делу о мародерстве в катакомбах. Сбор информации — работа тубая и нудная, но порой дает результаты». «Ну и...» А я устал от разговоров и, очевидно, был излишний резок. Вол удивленно приподнял бровь. «У меня только что закончился тет а -тет с начальством», — пояснил я. «Надеюсь, что он воспримет это как извинение». «Так что вы раскопали?» «Имя!» «Я ждал. Вол как Ильма, любит, чтобы к нему попреставали с вопросами, но я был не в настроении играть в эти игры. «Я последовал вашему совету проверить конюшни, и всплыло имя Аза. В дыру, которую я вам показывал в стетке-выгородке, лазил заготовщик дров, тоже по имени Аза». Человек по имени Аза потратил несколько старинных монет. Правда, до ограбления катакомб. Человек по имени Аза работал на Крейга, как раз перед тем, как расставщик и его люди испарились. Куда бы я ни ткнулся, Аза тут как тут. А с Черным Замком его что-нибудь связывает? Нет. Я вообще не думаю, будто он всему голова, но он должен что-то знать. Я порылся в памяти. Вол уже называл однажды это имя, упомянув, что некий Аза ошивается в тех же краях, где и Ворон. Возможно, они как-то связаны. Тогда мне нужно срочно найти этого Азу, пока до него не добрался кто-нибудь другой. «Я отправляюсь в Которн», — сказал я. «Прямой приказ ее святейшества. Я велю Гоблину найти вашего парня». Вол нахмурился. Он затаил на нас обиду с той поры, когда Ильму отправил в Котурн наших ребят, не посоветовавшись с ним. «Договорились. Только не надо больше мудрить у меня за спиной. Лады? Ваши люди и мои преследуют разные цели, но это еще не повод, чтобы подставлять друг друга». «Вы правы. Мы с вами просто по-разному привыкли работать. Я заскочу к вам, когда вернусь». «Буду вам очень признателен». Он смерил меня взглядом, ясно дававшим понять, что он мне больше не доверяет. Если вообще когда-нибудь доверял. Я ушел, думая о том, что отряд и лично я погрязли в этом деле по уши. Опасности грозили со всех сторон. Мы походили на жонглера, подбросившего в воздух слишком много шариков. Только вместо шариков мы жонглировали ножами, кончики которых были смазаны ядом я спустился вниз, нашел Гоблина и рассказал ему о наших новых затруднениях. Ему это понравилось не больше, чем Ильма или мне самому. Глава 23. Арча. Допрос. Больше проблем с шантажистами у Шеда не возникало. Кто-то все же накапал в магистрат, что это Шед убил Ферта. В магистрате то ли не поверили, то наплевали. Зато вдруг объявился кореш Вала. Шет чуть не выронил драгоценную глиняную бутылку. Он считал, что ему уже ничего не грозит. Единственные двое, кто был в курсе, уехали из Арчи. Усилием воли, подавив расшатавшиеся нервы и чувства вины, Шет подошел к столику, за которым сидел инквизитор. «Чем могу служить вам, достопочтимый господин?» «Принеси мне обед изам лучшего вина, хозяин!» Шет многозначительно взглянул на него. «Я заплачу. Никто в Которне не может позволить себе кормить клиентов задарма. Святая правда, сударь, святая правда!» «А дела у тебя, похоже, идут неплохо, хозяин!» Заметил инквизитор, когда Шет вернулся с вином. Шет фыркнул. Балансируем на грани, достопочтимый господин, на грани нищеты. Одна неудачная неделя, и я разорен. Каждую зиму только и делаю, что занимаю у одного ростовщика, чтобы отдать другому. Правда, это лето было удачным, грех жаловаться. Я нашел себе партнера, сумел маленько привести заведение в порядок. Теперь оно выглядит попривлекательнее. Хотя, возможно, это лишь последний вздох перед полным крахом. Он состроил самую скорбную мину, на какую был способен. Инквизитор кивнул. «Оставь мне всю бутылку. Позволь братству внести репту в свое благосостояние. Я отдам ее вам по себестоимости, доста... почти бы господин!» «Что за глупости? Посчитай мне как обычному посетителю!» Шет мысленно накинул процентов двадцать против обычной цены – Он рад был избавиться от бутылки. Ворон исчез, оставив ему ненужный запас. Когда Шед притащил обед, инквизитор предложил. «Принеси еще кружку и присядь ко мне!» Нервы у Шеда тут же натянулись, как тетива. «Все, пиши, пропало. Они его поймали. «Как вам будет угодно, достопочтимый господин!» Он потащился к стойке и взял свою кружку. Она была покрыта пылью. Шет мало пил в последнее время, опасаясь, как бы у него не развязался язык. — Садись и перестань хмуриться. Ты ж ничего не сделал, правда? Я даже имени твоего не знаю. — Шет, достопочтимый господин, каштан Шет. Железная линия принадлежит моей себе вот уже три поколения. — Замечательно. «Значит, это место с традициями. В наши дни традициями, увы, пренебрегают. Что правда, то правда, достопочтимый господин. Я вижу, наша репутация меня опередила. Да успокойся же ты, наконец. Чем я могу помочь вам, сударь? Я ищу человека по имени Аза. Мне говорили, он тут часто бывал». «Это верно», — признал Шет. «Я хорошо его знал». Лентяй и бродяга, вечно не гершат за душой, но он не любил честной работы. И все-таки он по-своему был мне другом и даже великодушным на свой манер. Зимой опускал его в зал ночевать, потому что в трудные дни он всегда снабжал меня дровами. Инквизитор кивнул, Шет решил держаться как можно ближе к правде, благо Азию она повредить не могла. Аза был недосягаем для хранителей. «Ты знаешь, откуда он брал дрова?» «Он собирал их в выгородке, достопочтимый господин», — сказал Шет, разыгрывая крайнее смущение. «Я все спорил с своей совестью, можно ли их принимать. Это не против закона, но все же как-то предосудительно». Инквизитор улыбнулся и кивнул. «Тебя не в чем упрекать, Каштан Шет. Братство не осуждает сбор валежника». Иначе выгородка совсем замусорится. Зачем же вы тогда ищете Азу? Насколько я знаю, он работал на человека по имени Крейг. Верно, хотя и недолго. Когда Крейг взял его на работу, азов возомнил себя королем Которна. Хвастал и важничал без удержу. Но скоро все это кончилось. Да, я слышал. Меня как раз заинтриговало совпадение во времени. То есть... Крейг и несколько его дружков исчезли. Аза исчез примерно в это же время. И все они пропали вскоре после того, как тот проник в катакомбы и выпотрошил несколько тысяч проездных кулонов. Шетт постарался изобразить надлежащее потрясение. И это сделали Аза с Крейгом? Возможно. Когда Аза начал собирать в выгородке валежник, у него появились старинные монеты. Судя по данным нашего расследования он таскал по мелочам. Очевидно, во время каждого визита за дровами опустошал парочку кулонов. Крейк, вероятно, прознал об этом и решил грабануть по-крупному. Не исключено, что тогда-то и произошел между ними разрыв, если у аза осталась хоть капля совести. Возможно, достотимый господин, Хотя, лично я думал, что они разругались из-за моего постояльца. Его звали Ворон. Крейк хотел убить его и нанял Азу, чтобы тот следил за Вороном. Азу сам мне говорил. А потом Крейк решил, что Азу халатно относится к своему заданию. Наверно, так оно и было. Азу всё делал спустя рукава. Но сдается мне, ваша теория ближе к истине. Азу ведь мог соврать мне. Он был отпетом врунишкой. А какие отношения связывали Азу и Ворона? Да никаких. Где сейчас Ворон, не знаешь? Он уехал из Арчи, как только в гавани сошел лед. Инквизитор, похоже, был удивлен и обрадован. А с Крейгом что сталось? Ума не приложу, досточимый господин. Это одна из самых больших загадок котурна Он просто испарился. Был и нету. Слухи, конечно, ходили разные. Может, он тоже уехал из Арчи? Ох, всё может быть. Я слыхал и такую версию. Но главное, он никому ничего не сказал. Люди, которые работали на него, тоже ничего не знают. Или просто говорят, что не знают. «Как, по-твоему, мог он награбить в катакомбах столько денег, чтобы стоило удрать из арчи?» Шеда озадачил этот вопрос. Он звучал провокационно. «Я не... я не понимаю, что вы имеете в виду, сударь...» Хе. Послушай, Шед, мародерству подверглись тысячи мертвецов. Большинство из них лежат в подземелье с давних пор, когда богачи еще славились своей щедростью». Мы подозреваем, что там могла быть и некоторая сумма золотом. Шет разинул рот. Он не видел никакого золота. Инквизитор явно заливал. Но зачем? Расставлял ловушки? ну В общем, это было ограбление века. Мы очень хотели бы задать Азе пару вопросов. Могу себе представить. Шет прикусил губу, лихорадочно соображая, что сказать. «Сударь, я не знаю, куда девался Крейг, но по-моему, отплыл на юг». И шет ударился в пространное повествование о том, как Аза, разругавшись с Крейгом, прибежал в таверну и умолял об убежище. Как однажды он ушел надолго и вернулся весь израненный, как отлеживался на втором этаже, а в один прекрасный день исчез. шет уверял, что видел его в доках, правда, издалия, в тот самый день, когда первое судно отчалило на юг. Я не сумел пробраться к нему и поговорить, но, судя по всему, он собирался уехать. У него была с собой пар тюков. Название корабля помнишь? Какого корабля, сударь? На котором он отплыл? Да я же не видел, как он садился на борт, сударь. Я просто так предположил. Может, он никуда и не уехал. Только тогда он наверняка дал бы себе знать. Азов всегда приходил ко мне, когда ему было туго. Насколько я понимаю, он сейчас попал в передрягу. Э, «Может быть, прямых улик против него нет, но я лично уверен, что он причастен к мародерству». «А Крейга ты в доках не видел?» «Нет, сударь. Пристань была битком набит людьми. Весь город приходит смотреть, как отчаливают первые суда. Это что-то вроде праздника». Примет ли инквизитор его байку на веру? Должен принять, черт возьми. Инквизитор — это тебе не какой-нибудь шантажист. От него так просто не избавишься, сплавив труп в черный замок. Инквизитор устало покачал головой. «Я боялся, что услышу нечто подобное. Проклятие! Ты не оставил мне выбора!» Сердце у Шеда подпрыгнуло и застряло в горле. Безумные мысли замелькали в мозгу — Стукнуть инквизитора по башке, схватить ящик с деньгами и, дай бог, ноги. «Я не люблю путешествовать, Шедд, но, похоже, мне или Валу придется отправиться за этими людьми. Эх, могу поспорить, что выбор падет на меня». Волна облегчения окатила Шедда липкой испариной «Отправиться за ними, досточтимый господин, но на юге не признают за святым братством право...» «Нелегко мне придется, да? Эти варвары нас просто не понимают!» Инквизитор налил еще вина и уставился в кружку долгим взглядом. Потом, наконец, сказал. «Спасибо тебе, Каштан Шет, ты мне очень помог!» Шет надеялся, что это означает прощание. Он поднялся из-за стола. «Что-нибудь еще, досточтимый господин? Пожелай мне удачи!» «Конечно, сударь! Сегодня же вечером помолюсь за успех вашей миссии!» «Спасибо!» — кивнул Инквизитор и снова уставился в кружку. Он оставил щедрые чаевые. Но Шеду было не по себе, когда он совал их в карман. Инквизиторы славились своим упорством. «Что будет, если они все-таки поймают Азу?»